Маша даже не удивилась, когда на дисплее высветилось имя Рита. И обрадовалась, давно они не общались. Но дружеского общения не получилось. Рита сразу огорошила ее новостью. «Маш, только ты не падай сейчас, ладно? Кажется, к тебе гости едут». «Кто?» — удивленно спросила Маша. «Я никого не жду». «Жена Ивана едет, вернее, вдова». А с ней еще одна жена, то есть тоже вдова, только соломенная. Маша так изумилась, что чуть телефон из рук не выронила и замолчала надолго, не зная, что ответить. Наконец произнесла недовольно. Не поняла, Рид, а зачем они ко мне едут? И вообще я не хочу. Зачем? Скажи им, что я не хочу. Понимаю тебя, Маш, очень хорошо тебя понимаю. Я тоже сначала подумала, что у Машеньки крыша поехала, а потом как-то даже прониклась. Это для дела надо, так уж получилось. Прости. Для какого дела? И причем тут я? Объясни. Да у них вроде как миссия такая: детей помирить хотят. Асю и сына этой вдовы соломенной. Кстати, ее Маруси зовут. Забавно, как Ивану с Машами повезло просто. Маша на Маше сидит и Машей и погоняет. Волшебное имя для него оказалось. Ну, если шутишь, уже хорошо. А если серьезно, то есть в этом резон. Ты уж прими их к себе, Маш. Ненадолго. Стерпи как-то. Да почему я должна это делать, Рит? Я ж тебе объясняю, миссия у них. Машенька, она хоть и небольшого ума, а все правильно сообразила и мне все верно растолковала. Понимаешь, им спрятаться надо на какое-то время, чтобы дети их начали искать и от страха все свои распри из-за наследства забыли. Сын-то этой Маруси в суд решил подавать на Асю, чтобы заставить ее братом его признать и чтобы наследство потом поделить. Представляешь эту войну в суде? Вот они и хотят от всего этого спрятаться. Но почему именно у меня? Что, им больше негде спрятаться? Не знаю, наверное, негде. Хотя у Машеньки насчет тебя свое соображение имеется. Хочет она к тебе в ноги упасть, прощение вымолить. Так и сказала, мол, все эти годы такую вину перед тобой чувствовала, что просто кушать не могла бедненькая. Рид, ну что это? Ну зачем? Не хочу я ее видеть и зла на неё не держу. Тем более я ж была на похоронах у Ивана. Могла бы ко мне подойти? Ты ж видела, она едва живая была. Айска ее с трудом держала. Рит, а ты про третью жену Вани знала? Ты ее видела? Да, знала. И то, что у Вани сын растет, тоже знала. Но увидела эту женщину только на похоронах. Миленькая такая, рыженькая, глаза перепуганные. В сторонке скромно стояла. Когда подошла к гробу прощаться, ноги подкосились, чуть не упала. Мне она показалась искренней. Горе ведь нельзя так сыграть. Да ты сама ее увидишь. Рит, я не хочу ее видеть. Ну что, они такое придумали, странно даже. А по-моему, в этом что-то есть, Маш. То есть у вас общее горе есть? Вы все любили одного мужика, брата моего Ваню и до сих пор любите, хоть его и в живых нет. И ты любишь, я знаю. А вот этого не надо, Рит, про общее горе не надо, потому что оно у каждого свое. И я тебе еще раз объясняю, я не хочу, не хочу. Что, и дверь им не откроешь, да? Это ведь не близкий путь из нашего города в Сенегорск. Да и вообще не понимаю, чего ты так рьяно сопротивляешься. Ты же вроде обиды на Ивана все эти годы не держала. «Да откуда ты знаешь?» «Знаю, Маш, потому что я тебя знаю. Ты слишком сильная, чтобы тратить себя на обиду. С любой проблемой справиться можешь. И трудные решения принимать умеешь. Да если бы ты тогда не указала Ивану на дверь, он бы ни за что не ушел к этой Машеньке. Согласись, что история довольно банальная. Начальник и секретарша». «Да, все так» но я отпустила его не к ней, а к ребенку. Я знаю, что если бы он остался, то был бы глубоко несчастен, зная, что ребенок растет без него. Он же так всегда хотел детей, и я не смогла поступить иначе. Зато секретарша Машенька смогла. Она ведь наверняка знала про свою соперницу, что у нее тоже ребенок от Ивана. Знала, но его не отпустила. Выбрала себе роль дурочки. Не знаю, мол, не ведаю ничего. И правильно сделала, я считаю. Да где же правильно, Рит? Сама же говоришь, что теперь их дети воюют. Ну, это уже другое. Повоюют и перестанут. Это мы еще посмотрим, как оно все будет. Хотя это уже не моего ума дело, по большому счету. Главное, я тебя предупредила. Жди гостей. Пока, Маш, у меня уже батарей садится. «Пока, Рит. Задала ты мне задачу. Спасибо тебе. Да, пожалуйста. Пока-пока». Маша сердито отбросила телефон, подошла к окну, стала смотреть, как голуби жадно клюют кусок булки, оставленный на скамье у подъезда. Подумала отрешённо. Сейчас всю скамью изгадит. И без того она уже дряхлая от времени, эта скамья. Помнит еще ее школьницу. И где дворник? Почему их не прогонит? Потом сама же усмехнулась своим мыслям. Вот же как сознание интересно устроено. Только что странное известие получила, и вроде о нем надо думать, а голова подсовывает мелкие бытовые мыслишки. Про голубей, про дворника. Защитный рефлекс включился, что ли. Сознание за нее испугалось, что больно ей будет о чем-то другом думать. Нет. Уже не больно. Давно отболело все А фантомная боль — она всего лишь обманка. Она жить не мешает и вспоминать не мешает. Всплывают картинки в памяти, будто она хорошее кино смотрит. Кино, где у нее главная роль. Кадр второй, дубль первый. Вот она, абитуриентка Маша Скворцова, приехавшая поступать из Синегорского в институт, в областной центр. Немного провинциальная, сосредоточенная, серьезная, уверенная, что обязательно поступит, потому что в школе на одни пятерки училась, чуть-чуть до золотой медали не дотянула. Но так получилось, что чуть не завалила первый же экзамен по письменной математике. И не потому, что трудные задания попались, наоборот, лихо с ними справилась, не напрягаясь. Можно было сдать работу и спокойно выходить из аудитории, но не уходил. Сидела на месте, сжимая в пальцах шариковую ручку. Косила глаза в сторону парня, что недалеко от нее сидел. Сразу было видно, что с этим парнем что-то не так, что плюхается в своем задании. Вон как нервно перечеркнул несколько строчек на черновике, и будто ее подтолкнул кто-то. «Чего сидишь, время теряешь, помоги человеку!» Глянула по сторонам воровато. Преподаватели вроде не смотрят. Говорят о чем то друг с другом, увлеклись даже. И решилась. Быстро подтянула к себе листок парня с заданием. Он опомниться не успел, только моргнул и посмотрел искосы. Хорошо, что у нее листы для черновика остались нетронутыми. Свои задания она прямо на чистовик решала. Глянула в задание парня, оценила. Ерунда, тут особо и делать нечего. Раз-два и готово. Лишь бы успеть, пока преподаватели своей тихой беседой увлеклись. Ей, показалось, все очень быстро решила. Но, видимо, бдительность потеряла все же, едва успела протянуть листок с решенным заданием по столу в сторону парня, как увидела, что преподаватель идет прямо к ней. Лицо у него строгое и подозрительное. У вас какие-то проблемы, девушка? Вы что сейчас делали? Объясните. Ничего. Задание решала. «Да я уже сделала все, видите?» Дрожащей рукой протянула она ему свой листок. Он взял его в руки, глянул с пристрастием, хмыкнул, проговорил удивленно: «Да, все правильно. А мне показалось, вы в шпаргалку заглядываете». «Да нет у меня шпаргалок». Округлила она глаза и ладошки вверх подняла, повертела ими в воздухе для убедительности. «Можете сами проверить, что нет». «А чего тогда сидите? Покиньте аудиторию, если все решили. Чего ждете? Или хотите благотворительностью заняться?» «Нет, что вы. Тогда сдавайте задание и выходите. Не мешайте другим, пожалуйста». «Да, я уже сдаю. Я ухожу». Вышла в коридор и сползла вниз по стеночке, испугалась. Еще бы немного, и преподаватель ее поймал на преступлении и никакого бы института уже не было, и поехала бы обратно в Сенегорск вечерним поездом. Уф! Долго так сидела, не обращая внимания на вопросы, которые ей задавали проходящие мимо абитуриенты. Потом услышала над головой чуть виноватый мужской голос. — Как хорошо, что ты не ушла! Дождалась меня! Подняла голову, увидела того самого парня, проговорила тихо, Я тебя вовсе не ждала. Это у меня от пережитого страха. Ноги подкосились, встать не могу. Так давай руку, я помогу. Да не надо, я сама как-нибудь. И все равно хорошо, что ты не ушла. Иначе где бы я потом стал тебя искать? Зачем тебе меня искать? А спасибо сказать. А в кафе сводить? А угостить даму шампанским? Да не надо. Совсем растерялась она еще и чувствовала, что краснеет отчаянно. Тем более парень таким красавцем оказался. Высокий, черноволосый, синеглазый, как артист из кино про ковбоев. И как она с ним в кафе пойдет интересно. Где этот парень и где она, мышка серая, нескладёха? Даже голову с утра не помыла, потому что примета такая есть. Перед экзаменом ни в коем случае голову нельзя мыть, иначе полный провал будет. «Что значит не надо?» — весело переспросил парень. «Как раз и надо? Да если бы не ты! Мне задание такое трудное попалось». «Да обыкновенное у тебя было задание. Я его быстро решила», — сказала и осеклась. Получалось, будто она его дураком назвала. Вроде того, что он не смог с заданием справиться, а она такая умная, в два счета его одолела. Но он, похоже, и не заметил ничего такого, смотрел на нее с восхищенной благодарностью. Потом спросил уважительно. Ты что, в математике сечешь? Да так, немного, пожала она плечами и улыбнулась. А ты к тому же и скромница? Откуда приехала? Не из Гарварда часом, а может из Оксфорда? Не, я из Синегорска. — Синегорск, Синегорск! — дурашливо закатил он глаза и откинул назад голову. — Это где-то на севере Ирландии, если я не ошибаюсь. — Нет, что вы! — Тогда на севере Франции! — продолжал он дурачиться. Но это выходило у него совсем не обидно. — Да нет! — ответила она тоже с улыбкой, стараясь попасть в его шутливую тональность. Хотя это на севере, да, только не Ирландии, а всего лишь нашей области. А ты откуда приехал? Из Ливерпуля? Нет, я местный, но, кажется, я главного не спросил. Как зовут тебя, спасительница? Машей меня зовут. О, а я Иван. Смотри, прям классика получилась. Иван да Мария. Ну и чего мы тогда стоим, пошли? Иван подал ей руку. И она доверчиво протянула ладонь, и он ухватил ее крепко. Так крепко, будто боялся, что она в следующую секунду вырвется и убежит. Так они и пошли. И все пять институтских лет шли, почти не разнимая рук. Всегда были вместе, и это казалось им чем-то обычным, не требующим сентиментальных объяснений. Да просто им вместе хорошо, вот и все. Просто должно быть так и никак иначе. Что тут еще можно объяснять? Про любовь поминать в суе? Не говорили они о любви. Не было такой необходимости. Зачем говорить о том, что и так предельно ясно? Да, они не могут жить друг без друга. Они едины и целы. И в этом счастливом единстве проходило время. И даже не проходило, бежало вскачь. Но однажды Иван ей сказал на бегу, когда торопились в студенческую столовку. «Давай поженимся, Маш. возьмешь мою руку и сердце? Хотя они и так твои, но все равно. возьмешь?" Она остановилась, глянула на него удивленно. «Чего это ты вдруг?» «А что я? Неправильно сказал, да? А как надо? Предлагаю тебе руку и сердце, а мне больше нравится «возьми». «Так возьмешь? «Так я и возьму, и руку возьму» и сердце. Но сейчас давай поторопимся, потому что очередь набежит, и нам придется на коллоквиуме по экономическому анализу голодными сидеть». «А я не шучу, между прочим. С предложением руки и сердца не шучу». «Так и я не шучу. А ты родителям своим уже сказал?» «Нет. А при чем тут родители? Это же мы решаем, а не они». «Ну, здрасте», — вскинулась она обиженно. В первую очередь и им надо было сказать. Так положено, Вань, чтобы родители свое согласие дали. «Ой, да скажу сегодня вечером. Делов-то. Вот и скажи». «И скажу». Как потом выяснилось, родители совсем не обрадовались инициативе Ивана. Можно сказать, всполошились. Мать даже расплакалась, приговаривая сердито. «Куда торопишься-то? Куда?» Еще и третий курс не окончил. еще учиться, да учиться. Потом на ноги вставать надо. Мы с отцом думали, ты потом работать пойдешь, нам поможешь, а ты... Да и на ком жениться? У твоей Маши даже прописки постоянной нет. В общежитии живет. Что, городских девушек в институте не нашлось, чтобы с жильём и с приличной семьи? Да что мы знаем про эту твою Машу? Ничего и не знаем. Она беременная что ли? Да почему сразу беременной, мам? А зачем тогда жениться, объясни? За тем, что я люблю ее. Этого тебе мало? Ну, люблю. Сегодня люблю, завтра уже не люблю. На одном люблю никто не женится, Вань. К этому люблю еще много чего надо присобачить. Посмотреть хотя бы, кто ее родители. Может, пьяницы какие-нибудь, не дай бог. Нормальные у нее родители. «А ты что, видел их?» «Нет, не видел пока». «Вот и не торопись, Вань. Ну, чего тебе так приспичило, не пойму. Не терпится в одну постель спать лечь. Так вроде твоя Маша не такая манкая, чтобы уж так сильно приспичила. Обыкновенная девчонка, без выдающихся женских прелестей. Мимо пройдешь и не взглянешь. Мам, перестань, я обижусь. Не говори так о Маше. А что я плохого сказала?» «Нет, ничего плохого, но обидно как-то. И вообще, я же не спрашиваю у вас с отцом разрешения. Будем считать, что я просто ставлю вас в известность. Я женюсь. Вот и все. «Ах, даже так. В известность, значит?» «Ну хорошо. А где вы жить, собираетесь после свадьбы? Если у нас, то, извини, совсем негде. Мы и так с трудом в двухкомнатной квартире помещаемся». Мы с отцом, бабушка, Рита, она и сама, гляди, скоро замуж, заколоколит. На съемное жилье у вас денег нет, со стипендии снимать не разбежишься. Ну что ты замолчал, права я, так и скажи. И не торопись, и подумай. Жениться надо с умом, сынок. Все рассчитывать надо. Как жить, на что жить, где жить? Конечно, мать была права. Не стоило торопиться, и подумать стоило. Но не мог же он обратно свое предложение у Маши забрать. Так и сказал ей все как есть. Женимся. Я так решил. Мужик сказал, мужик сделал. Подали заявление в ЗАГС. Через два месяца расписались. Скромную свадьбу сыграли в общежитии, накрыли столы на большой общей кухне. Правда, родители Вани категорически отказались прийти, обиделись. Маша и своих родителей звать не стала, чтобы Ване не так обидно было. Солидарность проявила. Объяснила, мол, мои родители не обидятся. Они меня всегда во всем понимают и поддерживают. Им главное, чтобы я была счастлива, а остальное не важно. Зато свадьба получилась весёлая. Пели, смеялись, танцевали до упаду всю ночь. И заведующую общежитие пригласили Зинаиду Петровну. Гости-студенты ублажали ее комплиментами, как могли, и подливали ей в кружку вина щедрой рукой, чтобы в конец расчувствовалась, прониклась к трудностям молодых. И добились таки своего, уболтали добрую тетку. Обещала она им выделить крохотную комнатушку под лестницей, бывшую кладовую. Тут же все повалили на эти хоромы смотреть и выдохнули разочарованно. Да как им тут жить, Зинаида Петровна? Тут кровать только и поместится. А им чего еще надо? Им кровати надо. Пьяненько махнул рукой заведующее. Дело молодое, это ж понятно. А вещи куда? Одежду складывать. Да вон, гвоздики в стену вобьют, вещички свои и развесят. Ничего, проживут. В тесноте да не в обиде. Так они начали жить семьей. В сущности, ничего в их жизни не поменялось. Ходили по-прежнему, держась за руки. Зинаида Петровна, чувствуя свою сопричастность к их молодому счастью, всплескивала руками, встречая их в общежитии. «Ох, какая пара! Прям глаз на вас радуется! Будто светитесь оба, честное слово!» Только с детками, погодите, пока нельзя вам, пока деток нельзя. Если что, придется вам в комнатке отказать, сами понимаете. Не я же эти правила дурацкие выдумала, уж заранее извините. Это студенческое общежитие, какие могут быть детки. Да мы понимаем, Зинаида Петровна, мы не торопимся. Дружно улыбались они, стараясь быстрее пройти мимо, и проходили. Только однажды Ваня спросил, «Мы ведь, правда, не торопимся с детками? Или... или как?» Что стояло за этим «или как?» Она и не поняла, что он такое имел в виду, что она предохраняется. Но ну, неужели бы она сама не сказала ему об этом? Конечно, сказала бы. Все нормально, Вань, просто нас Бог бережет. Вот побережет до диплома, и уж потом...» а лучше до того времени, когда мы работу хорошую найдем, чтобы возможность была жилье снимать. Да все у нас будет, Вань, и куча детей будет. Да, два мальчика и две девочки. Нет, лучше три девочки и три мальчика. Она смеялась бездумно, запрокинув голову. Тогда еще можно было смеяться и наслаждаться свободой и беззаботностью и друг другом. Счастливое время проходит быстро, его и не замечаешь. Это трудное время, всегда неторопливо и маятно. Вот уже и дипломы у них в руках, и распределение получили хорошее. Не куда-то в тьму таракань, а тут же в городе, в проектное бюро. И комнату сняли вполне приличную в стандартной панельной двушке. В одной комнате резвая бабулька, в другой — они. Жить можно, грех жаловаться. Работа им показалась скучной. Зарплата на будущее не обнадеживающей. Однажды Маша вздохнула уныло. «Мы так никогда на квартиру не заработаем, Вань. В лучшем случае сможем снять не комнату, а квартиру, чтоб без соседей, без этих любопытных бабулек, как наша». «А чем она тебе не угодила, Маш? По-моему, вполне симпатичная». «Ну да, вполне себе да». Она не стала ему рассказывать, чем на самом деле не угодила ей соседка. Тем что надоело одним и тем же вопросом: Деточки, у вас когда будут, Машенька? Вы уж давайте быстрее, пока я в силе. У меня своих-то ни деточек, ни внуков, а так охота ребеночка в руках подержать. Я бы с ним и остаться могла. Вы бы с Ваней на работу, а я с ребеночком. И денег бы с вас. «Много не взяла. Когда уже, Машенька?» Она шарахалась от бабульки, как от чумной. «Ну, не отвечать же ей грубо. Отстань, мол, от меня в конце-то концов. Не получается у меня, деточек. Виновата я в этом, что ли?» «Не получается. Не получается». Потом вдруг задумалась. «А может, и впрямь виновата? Может, с женским здоровьем что-то не так? Надо бы пойти...» обследоваться в какое-нибудь хорошее место, к хорошим врачам. Но до врачей дело не дошло, отвлекли другие проблемы. Неожиданно умерла мамина сестра в Синегорске, оставила ей, любимой племяннице, неплохое наследство. Хороший большой дом, усадьбу, машину, гараж. Мать с отцом сообщили ей об этом довольно сдержанно, и сразу было понятно, что у них уже есть на этот счет готовые решения. Вот что, дочка, хватит в городе по съемным квартирам мыкаться. Живите с Иваном здесь, в Синегорске. Теперь все у вас есть, и дом, и машина. Считай, повезло, такое наследство перепало. Живите, детей рожайте. Мы с отцом давно уже внуков ждем. У нее дернулось что-то внутри, будто обожгло болью. И, не думая ни секунды, проговорила резко, «Нет, мам, у нас с Ваней другие планы. Я собираюсь дом продать, нам деньги нужны». «И какие же это у вас планы?» — обиженно спросила мама, поджимая губы. «Мы хотим свое дело, свой бизнес, и нам первоначальный капитал нужен. Должны же мы с чего-то начинать, понимаешь?» «Да ты с ума сошла, Машенька! Ты что говоришь? Какое такое дело? Да у нас в роду никогда никаких бизнесменов не водилось!» Значит, мы будем первые. А при чем тут мы? Деньги-то твои, доченька. Я смотрю, ты совсем уже голову потеряла. Все готово своему Ванечке отдать. Рубаху последнюю себя снять? Так ведь нельзя, что ты. Мужики зато женщин любят, когда сами их могут всем обеспечить, а не наоборот. Но он же мой муж, мама. Я люблю его. Это будет наше общее дело и какая разница, на чьи деньги мы его начнем? «Ага, общие, как в той смешной песенке, помнишь?» И мама запела фальшиво, подражая голосу модного исполнителя. «Как же тебе повезло, моей невесте! Завтра мы идем тратить все свои, все твои деньги вместе!» Маша ничего и не ответила, только рукой махнула. Как-то не ожидала со стороны мамы такого нападения. Обидно было. И мама обиду ее почувствовала. Вздохнула кротко. «Ты извини меня, дочка. Конечно, я все понимаю. Ты очень любишь своего мужа, да. Но лучше бы ты ему детей рожала, а не в бизнес толкала. Этот проклятый бизнес ничего хорошего вам не принесет. Вот помяни моё слово». На этом их разговор и закончился. И родители в ее дела больше не лезли. Хорошие у нее были родители. Где-то через год после того разговора погибли нелепо оба. Отец не справился с машиной в гололёд, врезался в грузовик, осталась она сиротой. Если бы не Ваня, ни его забота и сама не пережила бы. Он вытащил ее из тяжелой депрессии, заставил работать, вместе начали свое дело, вместе переживали удачи и неудачи. И опять они были как единые целые и шли вперед, взявшись за руки, и все у них получалось. все, кроме... Она никак не могла заставить себя пройти обследование. Боялась. Пряталась головой в песок, словно испуганный страус. Пока Ваня не проговорил однажды решительно. «Давай вместе пойдем. Вполне может быть, что дело не в тебе, а во мне». «Ну, сколько можно этим мучиться, Маш?» «Ты очень хочешь ребенка, да?» Спросила она, чувствуя, что вопрос прозвучал довольно глупо. «Конечно, хочу. И ты хочешь, я знаю. Помнишь, как мы мечтали, чтобы два мальчика и две девочки? А если, Вань, нам скажут что-то страшное? Я очень боюсь. Перестань. Вот когда будут результаты, тогда и будем думать». «Нет, я лучше сначала одна пойду. «Ладно, хорошо, как скажешь, только перестань уже мучиться, прошу тебя. Мне плохо, когда тебе плохо». Обследование дало неутешительные для нее результаты. Улыбчивая врачиха с виноватым лицом объясняла ей что-то, сыпала терминами, Маша ее почти не слушала. «Зачем объяснять, если вывод всего один? Детей у нее не будет». Лучше бы она совсем на это обследование не ходила, жила бы сложной надеждой. Ну, что вы так трагически это воспринимаете, Маша? Ведь жизнь на этом не заканчивается, правда? утешала ее врачиха. Можно из детдома ребенка усыновить или отказника новорожденного взять. Надо только на очередь встать и комиссию пройти. Ваш муж ведь не будет против. Да множество всяких вариантов есть, и медицина на месте не стоит. Не надо отчаиваться так, моя милая. Она ничего не ответила, только глянула на врачиху из-под лоби. Уж лучше бы там молчала. А то сидит, чужую беду руками разводит, умная нашлась. Дома Иван глянул ей в лицо и ничего не стал спрашивать. Понял, все без слов. Они всегда понимали друг друга. Но понимать это одно. Понимать легко. А вот принять? Как Ване такое принять и смириться? Конечно, он кучу слов успокаивающих найдет, и они будут звучать очень искренне. И он сам им поверит в первую очередь. Но анна то знает, что это значит, когда в семье нет детей. Это значит, что они очень дружненько, очень любя друг друга, идут к обрыву. Там за обрывом у Вани есть дорога, а у нее нет. На другой день он выложил перед ней какие-то бумаги в разноцветной обложке. Глянул победно. Она спросила удивленно: «Что это, Вань?» «Это индивидуальный тур в Мексику, Машенька. На двоих. На две недели. Всю страну объедем. Будем пирамиды Чечен и Ци смотреть. Даже забираться на них будем. Говорят, это потрясающее место силы. Но это же очень дорого, Вань. Да что, мы не заработаем. Давай, пакуй чемоданы. Это горящий тур. Самолет уже послезавтра. Она и впрямь ожила после той поездки. Будто началась вся жизнь заново, с чистого листа, с новыми обстоятельствами, которые просто надо принять. Но разве судьбу обманешь? Нет, ее не обманешь. О романе мужа секретаршей она узнала от телефонной доброжелательницы. Конечно, не поверила, с чего бы. Такая милая эта Машенька, такая стеснительная, такая улыбчивая, совсем еще ребенок на вид. Да и сама ситуация довольно банальная, почти анекдотическая. Начальник и секретарша. Нет, Ваня на такое не способен, уж ей ли своего мужа не знать. Так и отмахивалась от этой глупости, пока не разбилась об нее в дребезке. Секретарша оказалась беременной от Вани. Он и сам этого не скрывал. Он вообще не умел врать. Жило в нем такое патологически честное чистоплюйство. Она до сих пор помнит их разговор, каждое слово помнит. Я и сам не понимаю, как это со мной случилось, Маш. Ну не понимаю, хоть убей. Девочка мне в любви призналась, я ее пытался вразумить. Может, не слишком вежливо, но я ж не знаю, как это вообще делается. Ей плохо стало, заболела, Я приехал ее просто навестить, не более того. Извиниться, приехала а потом... Да, у нас было, и потом тоже мы были близки. Но я ж тебе объясняю, сам не понял. Будто в паутину попал. Будто не я это был, а кто-то другой. Совсем другой человек не я, но ну, не мог же я ее уволить после всего. Мне интимные подробности не интересны, Вань. Значит, ты точно знаешь, это твой ребенок, да? Да, это мой ребенок. Так вышло, Маш, прости. Хотя какое там прости, я не должен был, я предал тебя, я все понимаю, Маш, понимаю. Но я люблю тебя, я умоляю тебя, прости. Да не в моем прощении или непрощении дело, Ванечка. Какая разница уж теперь? Все равно мне придется уйти. Куда уйти? Нет, я тебя не пущу. Ты моя жена. И я от тебя никуда не уйду. Мы не умеем жить друг без друга, ты знаешь. Стало быть, научимся? Нет, никто никуда не уходит. Ты можешь наказывать меня сколько угодно. Можешь презирать, даже унизить можешь. Но мы должны быть вместе, мы любим друг друга. Ты любишь меня, а я люблю тебя. А секретаршу ты тоже любишь? Это... это другой, Маш. Там ребенок. Вот именно, ребенок, Твой ребёнок. И ты будешь мучиться, Вань. Будешь бегать туда-сюда. И всем нам плохо будет. И тебе, и мне, и матери твоего ребенка. Да ты не переживай так. Я как лишнее звено из этой нелепой цепочки выпаду. Я в Сенегорск еду, там буду жить. Там мои родные места, там я не пропаду. А ты уйдешь к своему ребенку? Ты же так хотел ребенка, всегда хотел. Нет, я не отпущу тебя. Что значит «не отпущу»? В конце концов, я имею право уйти по всем канонам этой драмы. Я, обманутая жена, мне полагается или уйти, «Или тебя выгнать?» «Ты предпочитаешь, чтобы я тебя выгнала?» «Хорошо. Хочешь, я даже вещи тебе соберу на первое время?» «Это тоже вроде по канону. Я несколько раз в кино такое видела. Как жена гневно собирает мужу чемодан и выставляет его за дверь. А еще в кино жена обязательно переигрывает. Иногда до смешного». Иван молчал. Она стояла у окна, ухватив себя ладонями за предплечье. Потом оглянулась. Он сидел на диване, уперев локти в широко расставленные колени и спрятав лицо в ладонях. Долго так сидел. Жалкий такой. Может, и плакал, молча. Она вдруг почувствовала, как сильно устал. Просто сил больше никаких не было. ни говорить, ни спорить, ни жить. Повернулась к нему, Проговорила почти равнодушно. «Уйди, Вань, мне одной побыть надо. Ну, уйди, пожалуйста, я очень тебя прошу». Он отнял от лица ладони, кивнул, тяжело поднялся с дивана, пошел к двери. Когда она закрылась за ним, щелкнув замком, Маша заплакала. Не на взрыт, а очень тихо, с жалким и долгим поскуливанием на выдохе. Потом плакать перестала. Надо было собирать вещи и уходить. Уезжать домой в Синегорск. Через две недели ей позвонила бухгалтер Татьяна, спросила деловито. «На какой счет вам перевести деньги, Мария Сергеевна?» «Какие деньги? О чем вы, не понимаю». «Ну как же, мне Иван Васильевич так сказал. Может, это за половину вашего бизнеса? Я не знаю, конечно, но он вчера кредит в банке оформлял. «Сегодня деньги пришли. Он сказал, чтобы я вам все перевела». «Не надо мне ничего. Скажите Ивану Васильевичу, что я отказалась. Если нужно, официальную бумагу по почте пришлю. Так и скажите, что я от всего отказалась. От всего. Вы меня поняли?» «Так сказать-то я скажу, конечно». «Вот и скажите. И не звоните больше сюда. Оставьте меня в покое». Все-таки деньги Иван ей отправил обычным переводом. Девушка на почте аж захрипела от волнения, называя ей сумму, и глянула с любопытством, еще и позавидовала, наверное, дурочка. Взяла она эти деньги, черт с ним, если ему так легче, пусть будет так. Они долго лежали на счете в банке, как-то были безнадобности. Что деньги, когда жизнь закончилась? Одна пустота осталась. Глухое подводное плавание, замедленные движения водорослей, острый дефицит кислорода. И на дно не заляжешь, и не умрешь, и наверх всплывать сил не осталось. Плохо, очень плохо, не жизнь. Потом к такой жизни привыкла. Человек, существо живучее, ко всему привыкает. И даже сделала попытку всплыть, оглядеться, И присмотреться. Так, что там у нас в Синегорске? А в Синегорске все что-то продают и покупают: кто предприятие задешево с молотка, кто дома, кто кафе с магазинами. Время такое. И до Синегорска оно докатилось. Она тоже купила себе салон красоты, то есть бывшую парикмахерскую. Потом вторую, а что? Дело как дело даже увлеклась всем этим хозяйством, во вкус вошла, обманывала в себе пустоту. Но разве ее обманешь? Нет, не обманешь. Иван незримо присутствовал в ее жизни, будто она просто уехала ненадолго в командировку и должна к нему вернуться. А еще присутствовал денежными переводами, причем довольно регулярными, значит, помнил о ней, по-прежнему испытывал чувство вины. Да, он такой. Кому, если не ей, знать эти черты его характера, честность и щепетильность? Иногда она говорила с ним, приходила вечером домой, садилась в кресло и говорила. Потом испохватывалась. Так можно с ума сойти. Но что делать, если она чувствует его, ощущает его присутствие? Это же не сумасшествие, это же просто любовь. Она никуда не ушла, не исчезла. Просто новое качество приобрела, одностороннее, одиноко-печальное. А может, надо и это одиночество ликвидировать? Ведь есть же такая возможность. Называется «другой мужчина». Овдовевший владелец кафе, что напротив ее салона. Симпатичный такой, спокойный, ухоженный. И надо попробовать вместе пожить. А вдруг что-то получится? Нет, не получилось. Не смогла она. По одной простой причине не смогла. Это не Ваня. Нет одной лучше. Тем более она не одна. Ваня всегда с ней незрима. В каждой клеточке памяти присутствует, в каждой мысли. Во сне часто приходит. Ей разве этого мало? Когда Рита позвонила и сказала, что Ваня умер, она даже не поняла, что его нет. Она и без того привыкла уже, что его хоть и нет, но он есть, так что ничего и не изменилось, как любила она его, так и любит, хоть живого, хоть мертвого. но на похороны все же поехала отдать последний поклон и сказать у гроба «Прости». Да, Рита. И сейчас ей тоже позвонила Рита. Господи, да что ж она сидит, ведь гости к ней едут. Встрепенулась, бросилась на кухню, Так и есть, в холодильнике пусто, надо в магазин бежать, продукты покупать, обед готовить. Хотя дело уже к ужину идет. И надо подумать, как вести себя с этими женщинами, ваниными женами. Все-таки странная у них идея возникла, скрываться от своих детей именно у нее. Эгоистическая идея. Ну да ладно, как-нибудь разберемся. За хлопотами время пролетело быстро. И сама она успокоилась и смирилась с новыми обстоятельствами. Ладно, пусть будут гости, даже интересно, какие они. И все равно вздрогнула, когда услышала робкую трель дверного звонка. Будто с той стороны не нажали на кнопку, а лишь дотронулись. На ватных ногах прошла в прихожую, открыла. Они стояли чуть поодаль от двери, рядышком, плечом к плечу. Лица у обеих слегка испуганные и которая же из них Машенька. Да, вот это! Боже, как трудно ее узнать! Да и не мудрено, столько лет прошло. А другая стала быть, еще одна Ванина жена, еще молодая, довольно милая на вид особо. Здравствуйте, Мария Сергеевна! Вы извините, что решили вот так наглым образом к вам заявиться. Вам ведь. «Рита звонила, да?» Робко проговорила Машенька и улыбнулась. Маша подумала про себя, а улыбка у нее не изменилась, такая же доверчивая, обезоруживающая. Так же и в то время улыбалась ей. Уже на Ваню виды имела, но улыбалась. Вот бы сейчас включить в себе злость, так да как бросить ей в эту улыбку что-нибудь эдакое, Мол, да как ты смела сюда заявиться, бессовестная? А ну, пошла вон, иначе с лестницы спущу. Ничего такого не бросила, конечно же, и никакая злость не включилась. Вместо этого кивнула головой, сдержанно улыбнулась. Да, мне Рита звонила. Ну что ж, заходите, если приехали. Раздевайтесь, проходите на кухню, будем обедать. Повернулась, ушла прочь. На кухне снова принялась хлопотать, прислушиваясь к звукам из прихожей. Шуршат одеждой, перешептываются чего-то, как две несмелые подружки. Интересно, как это они подружками стали? Вроде Рита говорила, что та-другая, вроде она, Ваниной любовницей была. Это что, нынче мода такая, что ли, когда жены с любовницами дружат? Руки можно в ванной помыть. «Слева по коридору!» — громко крикнула в сторону прихожей, доставая из бара бутылку водки и решительно ставя ее на стол. «Да, вот так. Ваню помянуть надо, если уж такой случай представился. Вот он удивляется, наверное, видит их в одном месте втроем и удивляется. Жаль, что у нее Ваниной фотографии нет. Есть несколько тех еще из молодости». Надо было у Риты фотографию попросить, уже из последних. Не догадалась. Ставила бы сейчас ее в рамочку и глядел бы Ваня на них. На Машу, Машеньку и Марусю. Да, смешно. То есть было бы смешно, если бы так грустно не было. Вы извините нас, Мария Сергеевна. Снова робко проговорила Машенька, заходя на кухню. Я и сама не знаю как это мне пришло в голову к вам поехать. Поверьте, решение было абсолютно спонтанным, обстоятельства так сложились, что нам с Марусей надо было уехать. Да, кстати, это Маруся. Я вас даже не познакомила. Она указала рукой на вошедшую в кухню Марусю, и та вдруг покраснела отчаянно и опустила глаза и даже руки за спину спрятала, как провинившаяся школьница. Маша отметила про себя. Надо же, скромница какая, и симпатичная, рыженькая, и веснушки эти. Да, в такую влюбиться легко. Стало быть, и Машеньке ревнивых страданий досталось. Отомстила ей эта рыженька из-за нее. От этой мысли самой смешно стало. Пришло же такое в голову — отомстила. Смешно? И извините, Мария Сергеевна, снова проговорила Машенька, тяжело вздохнув. «Я понимаю, глупо, конечно, ужасно глупо. Да ладно, хватит извиняться. Согласна, выглядит это довольно странно. Но вы приехали, вы уже здесь, и ладно. Значит, вам действительно это нужно. Мне Рита говорила что-то такое, якобы у вас проблемы с детьми, что вам от них спрятаться надо на какое-то время. Да вы садитесь за стол, садитесь». Я ничего особенного приготовить не успела, так? На скорую руку. Да, мы решили, что нам надо исчезнуть. Впервые подала голос Маруся, садясь за стол и робко поднимая на нее глаза. Дело в том, что мой сын решил за наследство судиться, а я не могу этого ему позволить. Мне перед Ваней стыдно, я обещала ему. А почему вы решили именно у меня спрятаться? Согласитесь, что это довольно-таки «Неожиданно, правда?» «Это я, — так решила Мария Сергеевна. Быстро ответила на ее вопрос Машенька. «Это не Маруся, это я. Мне надо было увидеть вас. Я ведь столько лет мучаюсь виной перед вами». «Да неужели?» Не сдержалась Маша от сарказма, подвигая ей салатницу с нарезанными овощами. «Так уж и мучаетесь?» «Да, и Ваня тоже мучился». Я видела, как ему плохо. Ведь он любил вас, Мария Сергеевна, всегда любил. А вас что, не любил? И меня любил. И нашу дочь Асю очень любил. И вот Марусю и Гришу, это сын его от Маруси, он всех любил, Мария Сергеевна. Да что я вам объясняю, вы это лучше меня знаете. Ведь вы его тоже очень любили, правда? Я его и сейчас люблю. Спокойно проговорила Маша и улыбнулась легко. «И давайте будем обедать, наконец. И водки выпьем, Ваню помянем. У меня и вино хорошее есть, но полагается поминать водкой. А любви мы потом поговорим, ладно? Времени для разговоров и выяснений, кто кого больше любил. У нас впереди еще много, я так понимаю. Успеем».